Глава первая. За две недели до. Юра. Юра запрокинул голову и посмотрел в стремительно мрачнеющее небо. Собирался дождь. Нет, даже гроза, и кажется сильная. Поэтому светлый июньский вечер постепенно превращался в темный и почти осенний ветреный. Где-то вдалеке над городом уже вовсю грохотало, Но до набережной и моста, на котором стоял Юра, дождь еще не дошел. Парень усмехнулся и накинул на голову капюшон толстовки. За неимением зонтика хотя бы так защитить свою дурную макушку от городского далеко от экологичности ливня. Хотя, если будет сильная гроза, то эта хлипкая тканевая преграда едва ли поможет. Надо бы бежать к метро. Тут как раз пешком минут пять, а если поторопиться... И того меньше. Но не хочется. Юра оперся ладонями о заграждение и вгляделся в коричнево-серую муть воды под мостом. Гадость какая. А ведь есть же люди, которые в этой реке купаются. Он сам видел подобных любителей городской бензиновой водички. Хотя бензин, скорее всего, не самая большая беда в этом случае. Юра в такую речку не полез бы даже за деньги, за что его вечно упрекала Настя. Нет, не за отсутствие интереса к купанию, за излишнюю разумность и нелюбовь к авантюрам. У нее, наоборот, в попе горело детство, несмотря на то, что Настя была старше Юры на два года. И до этого дня он считал, что подобное несовпадение характеров, наоборот, к лучшему. А на газ он — тормоз. И вообще противоположности притягиваются. А вот Настя, как оказалось, считала иначе. «Ты пойми». Выговаривала она Юре пару часов назад, сидя на кухне квартиры, которую они снимали на двоих уже целых два года. «Ты хороший и замечательный, но…» «Юрик, с тобой же со скуки можно сдохнуть. Каждый раз, когда я хочу развлечься, ты сомневаешься и тормозишь. Я из-за тебя даже с парашютом не прыгнула». Юра поморщился, вспоминая претензии Насти. «И ведь даже сказать в ответ ему было нечего». Он действительно не пускал ее прыгать с парашютом, потому что боялся высоты сам и опасался за Настю. И ему казалось, что она, будучи человеком абсолютно без башни, в его отсутствии, а прыгнуть с ней он не смог бы физически, наделает кучу ошибок и обязательно разобьется. И да, Юра постоянно тормозил Настю в этом ее желании, всячески отвлекал на что-то другое. И ему казалось иногда, что девушка оставила эту свою мечту. Забыла о ней, но выяснилось, что нет. «В общем, сорян», — Настя развела руками. «Я долго терпела, но больше не могу. Тебе бы девчонку поспокойнее, Юрик. Такую отличницу, которая книжки любит читать. А я слишком вольная для тебя птица. Не могу я в клетке сидеть. Поэтому нам лучше расстаться. Я сегодня же съеду и...» «Куда ты съедешь?» — не понял Юра. Ты же не хотела возвращаться к родокам, потому что отец постоянно уходит в запой. Говорила, что жить с ними не можешь больше. Или он вылечился?» «Нет», — небрежно заметила Настя, помотав головой. И добавила то, от чего Юра на пару мгновений перестал дышать от возмущения. «Я к Пашке приеду. Договорилась уже». «К Пашке», — эхом повторил Юра. «Хотелось сказать, так вот в чем дело». У Пашки-то своя квартира, несъемная, А у Юры вот. Отец состоятельный, но замороченный. Сам, говорит, должен накопить хотя бы на первый взнос, а я уж тебе в дальнейшем помогу с выплатами. Но на первый взнос? Сам? Юра не жаловался. Считал, что это вполне справедливо. А Насте, да, такой расклад сильно не нравился. И она всегда ставила Юрия в пример Пашкиного отца, который сыну ни в чем не отказывал. Но дело было не только в этом. Пашка играл в той же музыкальной группе, где Настя была солисткой, а Юра — бас-гитаристом. И раз так получилось, что Настя сбежала к другому участнику группы, как Юре теперь в этой группе состоять? Смотреть на них обоих и радоваться, что ли? Вряд ли у него получится. Юра не считал себя злобным человеком, но и ангелом он тоже не был, поэтому абсолютно не желал видеть ни Настю, ни Пашку. Значит, нужно искать новую работу, притираться к другому коллективу, раз уж в этот он теперь не ногой. Кстати, еще надо этого самого Пашку предупредить. Он ведь у них лидером считается и контрактами занимается. Я подумаю об этом завтра. Хмыкнул Юра, кривя губы, и по-прежнему вглядываясь в мутную воду реки под мостом. Сейчас, когда поводной глади барабанил косой и сильный летний дождь, Поверхность от чего то напоминала Юре колышущийся на ветру полиэтиленовый пакет. А еще Юра вдруг вспомнил, как много лет назад он гулял здесь вместе с Настей. Тогда они еще не встречались, просто дружили, но он уже был влюблен. Собственно, он влюбился в нее сразу, как увидел. И это было, кажется, их первое свидание. Первое и последнее на долгие месяцы. Юра Настю тогда не впечатлил. И где-то на этом мосту она вдруг сказала. «А слабо сесть на перила и свесить ноги вниз?» «Зачем?» — не понял Юра. Он тогда еще был не в курсе Настиной любви к экстриму. «Да просто так». «Нет». Он усмехнулся, думая, что это какая-то дурацкая шутка. «Мне вообще-то жизнь дорога, и просто так ею рисковать я не стану». Настя фыркнула и ничего не сказала, А Юра и не понял, что разочаровал ее этим ответом. Вот почему она потом несколько месяцев не соглашалась ни на одно свидание. Воспоминания подействовали на Юру странным образом. Он вдруг разозлился, причем сам не понял, на что или кого. Схватился ладонями за перила, поставил одну ногу на перекладину заграждения, потом другую, приподнялся и сел на перила верхом, как лошадь. И уже хотел перекинуть вторую ногу, чтобы сесть так, как хотела тогда Настя, но неожиданно опомнился.